Глава разъезд «Ты же не хочешь, чтобы все думали, что я променяла тебя на Витьку? А я всем скажу. Смотри, как сложилось. Он приехал, и я подала на развод. Я? Я, Богдан! Все знают, что ты передо мной стерился. Никто не поверит, что ты сам от меня решил уйти. Как тебе такое, а? А? Не слышу! Отвечай!» Я увернулся от прилетевшей в голову диванной подушки и продолжил упаковывать в чемодан рубашки, висящие на вешалках. Брюк нужно меньше, пару джинсов и свитер, носки. Осталось только забрать нужные вещи из кабинета. «Богдан, хватит молчать, я с кем разговариваю?» Алла орала второй час. Сначала умоляла, потом унижала, потом перешла на мощный крик. Жаль, родители не отдали её учиться вокалу. Такие лёгкие не должны пропадать. «Перестань меня игнорировать!» Взбесилась она окончательно, когда я просто прошёл мимо котя чемодан на колёсиках. Оставил его у входной двери и взял второй. «Что мне там нужно?» «Не смей уходить! Слышишь? Не смей! Я, я сожгу на хрен квартиру, если ты уйдёшь! Вместе с собой!» на да, документы, фотографии, памятные книги...» «Вдруг и правда сожжёт. Подарки от друзей...» Покачал в ладони гранитную статуэтку. «Приз за победу на конкурсе молодых предпринимателей». Поставил обратно на полку. Переживу. И без золотой медали обойдусь. Это пусть Витька цепляется за прошлое. У меня будет будущее. Привычным жестом погладил шершавые бусины на браслете, подаренном Дашей. У меня есть материальное свидетельство того момента, когда нас обоих ударило так, что забыть об этом не получится никогда. А что есть у нее? Эфемерный поцелуй. Был и растаял. Я достал телефон и посмотрел на два десятка своих неотвеченных сообщений. Не просто неотвеченных, даже недоставленных. Надо же было так облажаться. Что же я дебил-то такой правильный? Верно, Витька всю жизнь говорил, что от моих идиотских принципов только беды. Какого черта вот я решил строго соблюсти договоренность и попросить ее потерпеть еще две недели? Я что, первый день с женщинами знаком? Я что, не знаю, что им позволено менять решение сколько угодно? «Я зря десять лет с Аллой отрубил, это мне мозгов не добавило?» Ну и второй раз сложенулся, когда, вернувшись с объекта, на котором ночью случилось ЧП, на соседнем участке начался пожар, завалился спать и забыл послать ей традиционное утреннее сообщение. И вот теперь я как дурак каюсь во всех грехах, а она не берет трубку, не читает сообщения и, похоже, занесла меня в черный список. Вчерашний концерт Аллы меня просто добил. И то, что она не пошла спать, хотя была в хламину пьяная, а вырядилась в кружевную шелковую сорочку и явилась меня соблазнять. Не самое лучшее пробуждение, когда во сне обнимаешь одну женщину, а открываешь глаза перед тобой давно изученной прелести совсем другой. И ты в целом в пяти секундах от непоправимого, потому что мужской организм весьма предсказуемо реагирует на желанную женщину во сне, а не желанные этим пользуется». Кажется, так омерзительно я не поступал ни разу в жизни, но единственный способ избежать атаки алла был просто сбросить ее на пол. «Богдан, нам нужен ребеночек, срочно! Ты же меня любишь!» «Пьяная женщина и так-то зрелище ниже среднего, а пьяная женщина, которая спекулирует детьми, чтобы отменить развод, мне все еще хотелось сохранить остатки уважения к бывшей жене». Всё же мы слишком многое прошли вместе, она поддерживала меня как могла, и не её вина, что я узнал, как безжалостно бывает любовь только в 31 Но после того, как она встала, ушла и вернулась с кухонным ножом, заявив, что я буду её или ничей, стало понятно, что пора съезжать. Почему это раньше не пришло мне в голову? Было как-то странно бросать свой дом, в который столько вложено. Я с нуля отделывал квартиру со своими лучшими рабочими. Я знаю тут каждый сантиметр, могу вслепую показать, где в стенах проходит проводка, где на кухне на несколько миллиметров сдвинута одна плитка, без запинки оттарабанить сколько и каких материалов ушло на каждую комнату. Прощаться с домом тяжело, но я построю новый, а этот больше не мой. Надо только забрать отсюда всё, что пригодится, и всё, что памятно, чтобы больше не возвращаться никогда. Собирался снять номер в гостинице и спокойно искать нормальное жилье, но стоило кинуть клич, как отозвался старый приятель, у которого как раз простаивала свежеотремонтированная квартира. Можно было ехать прямо туда. что, правда меня бросишь?» Зареванная Алла показалась из комнаты, вновь сменив тональность истерики. Она прислонилась к дверному косяку, печально взирая на меня опухшими глазами. Лицо пошло красными пятнами, шелковая сорочка была местами порвана. Так она кидалась на меня. Халат сполз с плеча. Кажется, она думала, что игриво сполз. — Да, Ал, я тебя правда брошу. Я так устал ее успокаивать, что больше не мог подбирать выражение. Да, мы разводимся. Да, это окончательно. Нет, ничем помочь нельзя. — Богдан! В голосе была слезливая растерянность. Надлом. Нежность, давно забытая. Она сделала ко мне шаг, протягивая руки, но я покачал головой, отступая назад. Алла упала на колени и рывком подползла, вцепившись мне в ногу. Подняла лицо и завыла. «Пожалуйста, Богдан, пожалуйста, не уходи. Все, что захочешь, ребенка рожу, хоть каждый день секс, ужины, никакой машины не надо, хоть десять любовниц заводи, все, все, все, что скажешь, только не бросай меня, пожалуйста!» И она зарыдала горько и, наверное, искренне. Я стоял, закрыв ладонью глаза и чувствовал себя чудовищным мерзавцем. «Прости». Открыв дверь, я выставил чемоданы туда. Осторожно по одному отцепил от себя скрюченные пальцы алые, вложил в них ключи и вышел. «Ты еще пожалеешь!» — яростно зашипела она мне вслед. Я достал телефон и посмотрел на экран. Мои сообщения так и висели непрочитанными.